это невероятно. Невнятно бормотал Ранеллорен, уплетая за обе щеки тушеную капусту. Просто так столкнули на университетской площади. В такой толпе народа. Сигмон, сыто отдуваясь, кивнул. Небольшой трактир, расположившийся у самых стен университета, оказался на удивление достойным местом. Кормили тут отменно. Итан поспешил отдать должное мясо тушеному с овощами и крепкому пиву. Проголодавшись за время пути, Он немного переусердствовал и теперь просто сидел на стуле, прислушиваясь к довольному урчанию желудка. Алхимик же по-прежнему налегал на немудренную еду, словно желал наесть про запас. «Я тебя не сразу узнал», – признался Сигмон. «Зачем ты побрил голову?» «Не узнал – это хорошо», – одобрил Рон. «Затем и побрил. Признайся, теперь ты меня принял бы за эльфа?» «Пожалуй, что нет». Без этих светлых локонов ты смотришься просто деревенским пареньком. И это превосходно. Я словно заново родился. Теперь на меня не бросают косые взгляды, не пытаются вздемнуть и не требуют немедленно убираться назад. Правда, торговля пошла хуже. Алхимику -полу эльф доверяют больше, чем алхимику крестьянину. Так что с этим занятием пришлось временно распрощаться. Кстати, спохватился там ты собирался остаться на границе Ревостана? «Как ты попал в Гернию?» «Прошел напрямик через лес, по самому краю гор. На границе дела пошли худо. Так что я предпочел покинуть сей негостеприимный край, побрившись на лысы. Именно так. И благодаря этому в Гернии меня ждал теплый прием. Теперь у тебя дела здесь, в Гарыне?» «И тут ты прав. Мне нужно кое-что передать одному из преподавателей. Небольшое личное послание, которое должно остаться тайным». Я не могу больше зарабатывать на продаже эликсира, так что приходится осваивать работу курьера. Не могу сказать, что это мне нравится. Но у такой работы есть свои преимущества. К тому же новая прическа позволила мне намного многое сгонуть по-иному. Просто удивительно, как простые ножницы и бритвы могут изменить жизнь. В искусстве цирюльников определенно есть своя магия. Если не повезет с работой курьера, стану парикмахером. Алхимик. Выскреп из миски остатки капусты и облизал чербленную деревянную ложку. Потом налил в себя кружку пенистого темного пива и откинулся к стене. Вот я и наелся. А как дела у тебя? Как тебе дарили? Забавное место. Сдержанно отозвался Тан. Я погостил немного в замке графа. Алхимик помрачнел и поставил кружку на залитый пивом стол. Потом поддался вперед, наклонился к другу и прошептал. Надеюсь, ты не ночевал в замке? Ночевал, признался там. Но, как видишь, хожу при свете дня и не боюсь смотреться в зеркала. Ты бы не мог... Что? Показать мне шею. Рон, восхитнул Тан. Ты что, серьезно? Исключительно в научных целях. Быстро отозвался алхим. Всегда мечтал посмотреть на твою шею. Тан глянул на друга укоризной. Но тут, ничуть не смущая, смотрел на Сигмона во все глаза и ждал. Нахмурился, Тан оттянул ворот и дал Рону осмотреть шею. «Грязная», — констатировал Алхим, «но целая». «Еще бы! Но даже если бы меня укусили, я не стал бы вампиром». «Вот как? Отчего же?» «Это длинная история. Расскажу как-нибудь потом, на досуге». «Ловлю тебя на слоне. бросил Рон, снова берясь за кружку. «Просто не верится, что ты ушел из замка целым. Если бы тогда в лесу я не видел тебя в деле, ни за что бы не поверил. Тан бросил на друга предостерегающий взгляд. Тот быстро приложился к рушке, и над столиком повисла тишина. «Так что же», — продолжил Рун, без труда поняв намек, «ты нашел то, что искал в университете?» «Ничего я не нашел», — ответил Сигмон. «Только что приехал в Гаррент и еще не начинал поиск. Но боюсь, что не скоро найду то, зачем приехал. Наверное, нужно разыскать библиотеку и начать с нее». «Тут пять библиотек», — отозвался Рон. «И ни в одну из них тебя не пустят. Ты не маг и не ученик мага». О, надо сказать, неприятное известие. Что же мне делать?» «Надо подумать», — сказал Алхим. «Я тоже еще не нашел того, кто мне нужен. Но хоть знаю, где его искать». «Послушай, ты ведь еще нигде не остановился?» «Нет, не было времени осмотреться». «Отлично. Я знаю отличную таверну, где сдаются хорошие комнаты. Сам-то я обычно живу среди прислуги студиоза. Так выходит дешевле. Но, судя по твоему наряду, ты не бедствуешь. Не бедствую, признался Сигмон. Тогда идем в жабу на вертеле. Комнаты там замечательные. В них можно говорить свободно. Не боясь, что кто-нибудь подслушает. Там и поговорим о делах. Понимаешь? Конечно. Кивнул Сигмон, поднимаясь из-за стола. Как раз это нам и нужно. Поговорить о делах. К ним подошел хозяин трактира приметивший хорошо одетого господина еда сигмонупон понравилось и он расплатился не пожалев Чаевых, чем и оправдал все надежды трактирщика когда он прятал за пояс свой каши то заметил что хим провожает его пытливым взглядом это все золото тихо спросил рон да хо с этого и следовало начинать друг мой считай что все пять библиотек уже распахнули перед тобой двери В самом деле Это можно устроить, а вот об этом любезный там поговорим в более подобающем месте, там, где никого нет, а чужие уши опасаются попасть под нож решительного хозяина, берущего дополнительную плату за толщину стен.